Я всегда себя помнил, себя осознавал, всегда чуял, ошибочно или нет, то, что думают обо мне и чувствуют ко мне другие. И это портило мне радости жизни. От этого, вероятно, я особенно любил в других противоположное этому непосредственность, эгоизм. И за это любил особенно Сережу. Слово «любил» неверно. Николеньку я любил, а Сережей восхищался. как чем-то совершенно мне чуждым, непонятным. Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная и потому особенно привлекательная. На днях он умер, и в предсмертной болезни, и умирая, он был так же непостижим мне и так же дорог, как и в давнишние времена детства. В старости, в последнее время, он больше любил меня. Дорожил моей привязанностью, гордился мной. Желал быть со мной согласен, но не мог. И оставался таким, каким был. Совсем особенным, самим собою, Красивым, породистым, гордым. И главное, до такой степени правдивым и искренним человеком, Какого я никогда не встречал. Он был, что был, ничего не скрывал И ничем не хотел казаться. С Никуленькой мне хотелось быть, говорить, думать. С Сережей мне хотелось только подражать ему. С первого детства началось это подражание. Он завел кур, цыплят своих, и я завел таких же. Едва ли это было не первое мое вникновение в жизнь животных. Помню разные породы цыплят. Серенькие, крапчатые, с хохолками, как они бегали на наш зов. как мы кормили их и ненавидели большого голландского старого облезлого петуха, который обижал их. Сережа и завел этих цыплят, выпросив их себе. Тоже сделал и я, подражая ему. Сережа на длинной бумажке рисовал и красками расписывал. Мне казалось удивительно хорошо, подряд разных цветов кур и петушков. И я делал тоже, но хуже». В этом-то я надеялся усовершенствоваться посредством Фанфароновой горы. Сережа выдумал, когда вставлены были окна, кормить кор через ключевую дыру посредством длинных сосисок из черного и белого хлеба. И я делал тоже о братьях придется говорить еще много после, если удастся довести воспоминания хотя бы до женитьбы. Постараюсь вспомнить самые живые и радостные, грустных, тяжелых не было. до переезда в Москву. В трех верстах от Ясной Поляны есть деревушка Груманд. Так названо это место дедом, бывшим воеводой в Архангельске. Есть остров Груманд. Там скотный двор и домик, построенный дедом для приезда летом. Как все, что строил дед, было изящно и не пошло, и твердо, прочно, капитально. Такой же был и домик с погребом для молочного скопа. деревянный с светлыми окнами и ставнями, большой прочной дверью, деревянным диванчиком и столом с большими ящиками, складывавшимся как пакет четырьмя сторонами внутрь и также раскладывавшимся, поворачиваясь на среднем шкворне, так что отвороты эти ложились на углы и составляли большой, аршинов два квадратных стол. Домик стоял за деревушкой в четыре или пять дворов вместе называемом сад, очень красивым, с видом на вьющуюся по долине в лугах воронку, с лесами по ту и другую сторону. В саду этом был лесок над оврагом, в котором был холодный и обильный ключ прекрасной воды. Оттуда возили каждый день воду в барский дом. и перед оврагом, как продолжение его, большой, глубокий, холодный проточный пруд с карпией, ленями, лещами, окунями и даже стерлядями. Место было прекрасное, и не только пить там молоко и сливки с черным хлебом, холодные и густые, как сметана, и присутствовать при ловле рыбы, но просто побывать там, побегать на гору и под гору, пруду и от пруда было великое наслаждение. Изредка летом, когда была хорошая погода, мы все ездили туда кататься. Тетушки, Пашенька и девочки в линейке, а мы четверо с Федором Ивановичем в желтом дедушкином кабриолете с высокими круглыми рессорами и с желтыми подлокотниками. Других и не было тогда. За обедом идет разговор о погоде и составляется план, как ехать. Два часа. Мы должны ехать в четыре и вернуться к чаю. Все готово. Лошади медлят посылать закладывать. С запада, из-за деревни и из заказа, заходит туча. Мы все в волнении. Федор Иванович старается делать строгий, спокойный вид, но мы возбуждаем и его, и он выходит на балкон, на ветер. Седые волосы его на затылке развиваются. В ту же сторону и фалды его фрака. И он значительно выглядывает через перилы. И мы ждем его решения. «Это на сатинка, говорит он, указывая на самую большую лиловатую тучу. «А это пустой», — говорит он, указывая на другую, идущую с востока. «Как вы полагаете, надо подождать». Но туча застилает все небо. Мы в горести. Послали было запрягать, теперь посылают Мишу остановить. Накрапывает дождик. Мы в унынии и горести». Ну вот Сережа выбежал на балкон и кричит. Расчищается. Федор Иванович, подите сюда. Голубое небо. Где? Подите сюда. Действительно, между расползающимися тучами голубой кусочек то затягивается, то растягивается. Вот еще, еще. Вот блеснуло солнце. Тетенька, разгулялась. Правда, ей-богу, посмотрите. Федор Иванович сказал. Зовут Федора Ивановича. Он нерешительно, но подтверждает. Колебания и на небе, и у тетенек. Тетенька Татьяна Александровна улыбается и говорит. «Я думаю, правда, Александрин, дождя не будет больше. Больше не будет. Смотрите». «Тетенька Голубушка, велите запрягать? Пожалуйста». «Тетенька Голубушка!» — кричим больше всего Сережа и я. И помогают нам девочки. И вот решено опять закладывать. Сам Тихон делает антраша и бежит на конюшню. И вот мы топочем ножонками на крыльце, ожидая сначала лошадей, потом тетушек. Подъезжает линейка с балдахином и фартуком. Николай Филиппович правит. Запряжены и еручинские гнеды. Левая светло-гнедая, широкая и правая темная, костлявая, скрипотцой, как говорил Николай Филиппович. За линейкой большая гнедая в желтом кабриолете. Тетеньки и девочки усаживаются по-своему. Наши же распределены места раз навсегда определенно. Федор Иванович садится с правой стороны и правит. Рядом с ним Сережа и Николенька. Кабариолет так глубок, что за ними садимся мы, я и Митенька. Спинами врозь, к бокам, ногами вместе. Вся дорога мимо гумна по заказу. Справа старый, слева молодой заказ. Одно наслаждение. Но ну вот подъезжаем к горе, круто спускающейся к реке и мосту. «Держитесь, дети», — говорит Федор Иванович, торжественно нахмуриваясь, перехватывает вожжи, и вот мы спускаемся, спускаемся, но в последний момент, шагов тридцать, Федор Иванович пускает лошадь, и мы летим, как нам кажется, с ужасной быстротой.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 и ставят мягкий сочный творог с отпечатками салфетки, сливки, как сметана, и крынки с свежим цельным молоком. Мы пьем, едим, бегаем к ключу, пьем там воду, бегаем вокруг пруда, где Федор Иванович пускает удочки, и, побыв полчаса-час на грумонте, возвращаемся таким же путем, такие же счастливые. Помню, один раз только наша радость была нарушена случаем, от которого мы, по крайней мере, я и Митенька, горько плакали. Перфа, милая, коричневая, с прекрасными глазами и мягкой курчавой шерстью собака Федора Ивановича бежала, как всегда, то сзади, то впереди кабриолета. Один раз при выезде из Груманского сада крестьянские собаки бросились за ней. Она бросилась к кабриолету, Федор Иванович не сдержал лошади и переехал ей лапу. Когда мы вернулись домой, и несчастная Берфа добежала на трех ногах, Федор Иванович с Николаем Дмитриевичем, нашим дядькой, тоже охотником, осмотрели ее и решили, что нога переломлена, собака испорчена и никогда не будет годиться для охоты. Я слушал, что говорил Федор Иванович с Николаем Дмитриевичем в маленькой комнатке наверху, И не верил своим ушам, когда услыхал слова Федора Ивановича, который каким-то молодецким, решительным тоном сказал: Не годится, повесить его один конец. Собака страдает, больна, и ее повесить за это. Я чувствовал, что это дурно, что этого не надо было делать. Но тон Федора Ивановича и Николая Дмитриевича, одобрившего это решение, был такой решительный, что я, так же, как и тогда, когда Кузьму велели сечь, когда Тимишов рассказывал, что он отдал в солдаты человека за то, что он в пост ел скоромное, почувствовал, что что-то дурно. Но в виду несомненных решений людей старших и уважаемых не смел верить своему чувству. Перебирать все мои радостные детские воспоминания не стану, и потому, что этому не будет конца, и потому, что мне они дороги и важны. А передавать их так, чтобы они показались важны посторонним, я не сумею. Расскажу только про одно душевное состояние, которое я испытал несколько раз в первом детстве. И которое, я думаю, было важно. Важнее многих и многих чувств, испытанных после. Важно оно было потому, что это состояние было первым опытом любви. Не любви к кому-нибудь, а любви к любви. Любви к Богу. Чувство, которое я впоследствии только редко испытывал. Но все-таки испытывал. Благодаря тому, я думаю, что след этот был проложен в первом детстве. Выражалось это чувство вот как. Мы, в особенности я с Митенькой и девочками, садились под стулья как можно теснее друг к другу. Стулья эти завешивали платками, загораживали подушками и говорили, что мы муравейные братья. и при этом испытывали особенную нежность друг к другу. Иногда эта нежность переходила в ласку, гладить друг друга, прижиматься друг к другу. Но это было редко. И мы сами чувствовали, что это не то, и тотчас же останавливались. Быть муравейными братьями, как мы называли это, вероятно, это какие-нибудь рассказы о муравских братьях, дошедшие до нас через Николенькину фанфаронову гору. Значило только зависеться от всех, отделиться от всех и всего и любить друг друга. Иногда мы под стульями разговаривали о том, что и кого кто любит, что нужно для счастья, как мы будем жить и всех любить. Началось это, как помнится, от игры в дорогу. Садились на стулья, запрягали стулья, устраивали карету или кибитку, и вот сидевшие то в кибитке переходили из путешественников в муравейные братья к ним присоединялись и остальные очень очень хорошо это было и я благодарю бога за то что мог играть в это мы называли это игрой а между тем все на свете игра кроме этого события в детской деревенской жизни были следующие поездки отца к киреевскому и в отъезжие поле Рассказы об охотничьих похождениях, к которым мы, дети, прислушивались как к важным событиям. Потом приезды моего крестного Языкова с его гримасами, трубкой, лакеем, стоявшим за его столом во время обеда. Потом приезды Исленьева с его детьми, одна из которых стала потом моей тещей. Потом приезды Юшкова, который всегда привозил что-нибудь странное. Карикатуры, кукол, игрушки. Одно детское воспоминание о ничтожном событии оставило во мне сильное впечатление. Это, как теперь помню, на нашем детском верху сидел Тимишов и разговаривал с Федором Ивановичем. Не помню, почему разговор зашел о соблюдении постов, и Тимешов, добродушный Тимишов, очень просто сказал. У меня повар, или лакей, не помню, вздумал есть с коромной постом. Я отдал его в солдаты. Потому и помню это теперь, что это тогда показалось мне чем-то странным, для меня непонятным. Еще событие было. Перовское наследство. Памятен обоз с лошадьми и высоко наложенными вазами, который приехал из Неруча, когда процесс о наследстве, благодаря Илье Митрофановичу, был выигран. Илья Митрофанович был пьющий запоем, высокий, с белыми волосами старик, бывший крепостной Перовской, великий знаток, какие бывали в старину, всяких кляус. Он руководил делом этого наследства, и за это он до своей смерти жил и содержался в Ясной Поляне. Еще памятные впечатления. Приезд Петра Ивановича Толстого, отца Валерьяна, мужа моей сестры, который входил в гостиную в халате, Мы не понимали, почему это, но потом узнали, что это было потому, что он был в последней степени чехотки. Другое — приезд его брата, знаменитого американца Федора Толстого. Помню, он подъехал на почтовых в коляске, вошел к отцу в кабинет и потребовал, чтобы ему принесли его особенный сухой французский хлеб. Он другого не ел. В это время у брата Сергея сильно болели зубы, Он спросил, что у него, и, узнав, сказал, что он может прекратить боль магнетизмом. Он вошел в кабинет и запер за собой дверь. Через несколько минут вышел оттуда с двумя батистовыми платками. Помню, на них была лиловая кайма узоров. И дал тетушке платки и сказал, этот, когда он наденет, пройдет боль, а этот, чтобы он спал. Платки взяли, надели Сережи. И у нас осталось впечатление, что все совершилось, как он сказал. Помню его прекрасное лицо, бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта и такие же белые курчавые волосы. Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного, необыкновенного человека. Третье впечатление... Это было посещение какого-то, не знаю, двоюродного брата-матери, князя Гусара-Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени. И, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня. что я вдруг начал рваться, плакать и биться.